Теперь, необходимо знать закон сбора сбора урожая. урожая. Как посеять и собрать урожай. Вот что Что он гласит. бы вы посеяли, вы вы вы ни посеяли, это пожнете. Считать иначе – наивно. Если Если сеете сеете зло, зло. Простой анализ. Если вы сеете добро, вы добро. Вот что еще важно понимать в этом законе сбора урожая. Вы пожинаете не столько, сколько посеяли. Ради. Точнее сказать, вы всегда пожинаете намного больше, чем посеяли. Кто-то говорит, что посеешь, то и пожнёшь. Ответ на это нет, не совсем так. Вы не пожинаете ровно столько, сколько посеяли. Вы пожинаете гораздо больше. Древний пророк сказал: "Если ты сеешь ветер, то пожнёшь ты не его. Ты пожнёшь ураган, приумноженный ветер". И еще он сказал, «Иногда грехи отцов переходят и на второе, и на третье, и на четвертое поколение». То есть неправильные семена могут прорасти и принести урожай бедствия не только сейчас, но и в следующем поколении, и в следующем, и в следующем. Нам известны такие примеры. Потребовалась смена трех-четырех поколений, пока это все ушло. Более того, ничто не уходит прочно всегда». Когда мы включаем свет, темнота исчезает. Как далеко она уходит? Не так уж далеко. И только и ждёшь, чтобы вернуться, как только свет потеряет силу. Поэтому запишите: борьба всегда есть. Вы должны быть мудрыми. Думать, что вы сеете, потому что зло всегда пожинает ураган. द्रिरा Иногда, когда вы сеете, вы не собираете урожай. Вы должны быть готовы к этому. Фермер засевает урожай весной и со всей заботой ухаживает за ним. Он уважаемый человек, любит свою семью. Всё лето он тяжело трудится. Но прямо перед тем, как он собрался выводить комбайны в поле для сбора урожая, прошёл сильный град и побил весь урожай. Это значит, в этот раз вы проиграли. Теперь, если град побил урожай фермера до того, как он успел его собрать, у фермера теперь есть выбор. Господин фермер, что вы будете делать, когда наступит следующая весна? Один фермер может сказать: "Больше никогда не буду сеять. Смотрите, что творит град". Но позвольте дать вам идею получше. Запишите её. Это одна из лучших, что у меня есть. Когда придёт время сбора урожая, я вам обещаю, гораздо чаще да, чем нет. Вы будете собирать урожай того, что засеяли весной. Конечно, изредка не будете. Иногда случаются коллизии. Тучи набегают на небосклон. Бывает, все выходит вверх тормашками. Изредка бывают спады в экономике. Бывает, что ничто не получается. Да, но изредка. Поэтому позвольте дать вам обещание. Гораздо чаще все идет как надо. Так что должен ли фермер рискнуть следующей весной? Ответ – да. Да. Может ли град убить урожай 2 года yes. подряд? Ответ да. Но запишите следующее. Если вы не будете сеять следующей весной, у вас не будет даже шанса на урожай. Поэтому, когда есть возможность, не упускайте свой шанс.